Глава 20. Самый обычный вечер. Ксения, я моментально и безошибочно, что было не очень-то сложно, высмотрел головку девушки среди множества других заседающих в библиотеке студентов, нависнув над ее пустующим столом. Извини за опоздание. Последнее занятие несколько затянулось. О чем рассказывали? Как бы невзначай поинтересовалась девушка, откладывая в сторону изучаемую книгу. Пробойщики и то, как им противостоять. Неприятное открытие, но адаптироваться можно. Я устроился напротив, ловким движением выудив из сумки книгу по этикету и поведению в высоком обществе. Рад, что тебе не пришлось тратить время зазря. — О, ты даже не представляешь, насколько, Артур! Ксения поправила выбившийся из прически локон белоснежных волос, который, впрочем, тут же вернулся на свое законное место. — Ко мне за весь день подошло пятеро человек, и из них двое здесь, в библиотеке. — Дай угадаю, хотели, чтобы ты выгородила их перед следствием? Девушка кивнула. — Ко мне тоже один подходил, предлагал тебе деньги. Сумму я, честно говоря, не проверял. Бумажка перекочевала из рук в руки, и девушка, выгнув бровь, бросила. «И кто?» «Виктор Аржевский, неприятный, ни разу не раскаивающийся лицедей. И в последнем он, на мой скромный взгляд, неплох. Я неспроста говорил о том, что он мог обвести вокруг пальца любого телепата, А если бы умел полноценно закрываться...» В будущем он может стать достаточно опасным во всех смыслах человеком. — Я его знаю, хотя лучше бы и не знала никогда. Ксения нахмурилась, а я начал улавливать направленное на обсуждаемый объект презрение. Но предлагает он немало, даже очень немало, учитывая то, что он почти ничего и не делал. А что ты думаешь насчет этого? — Здесь я тебе не советчик, Ксения. Потому что нельзя проецировать свой характер и свои принципы на другого человека, если тебе хоть сколько-то не безразлична судьба этого самого человека. Очень легко подмять кого-то под себя, принимая решение за него, и очень непросто вернуть отнятую самостоятельность. Так что делай, как знаешь. А как бы ты поступил? Я укоризненно посмотрел на девушку. Было бы весьма лицемерно утверждать, что я бы сделал так-то и так-то, потому что я не в курсе всей ситуации и не знаю, что и как происходило, хотя одного только увиденного в тех воспоминаниях для меня оказалось вполне достаточно, чтобы внести всех узнанных ублюдков в черный список. Если подвернется случай, я этих индивидуумов уничтожу тем или иным способом. И все-таки Ксения задумалась в то время, как я сосредоточился на поимке эха ее эмоций. Ничего нового. Задумчивость, интерес, симпатия, растерянность, размытый и направленный прочь гнев, опасения. Полный набор для человека, разрывающегося между двумя вариантами и опасающегося совершить ошибку но такие моменты необходимы для становления личности, так что лезть в них – только все портить, отсрочивая ключевое событие в жизни каждого человека. На секунду в голове промелькнула мысль о том, что я, возможно, слишком много на себя беру, но минуло мгновение, и я избавился от этого сомнительного порождения моего собственного разума. Тем временем девушка решительно вскинулась вперев в меня до нельзя серьезный, воодушевленный взгляд. — Я приму эти деньги и извинения, но обиду не забуду. Я одобрительно хмыкнул, протянув руку и взъерошив прохладные и шелковистые волосы девушки. Та возмущенно надулась, но не отстранилась, лишь потянулась к портфелю, изъяв оттуда красивую металлическую расческу. — И почему ты так любишь портить мне прическу? — Потому что это приятно. Хочешь посидеть здесь еще немного или... — Нужно дочитать. Ксения постучала пальчиком по страницам раскрытой книги. — Да и тебе разве не нужна будет консультация по содержимому уже твоей книжки? Я перевел взгляд на высокий этикет и фундаментальные нормы дворянства, том первый, расширенный и дополненный. Полное название этого труда на обложку и корешок не влезло. Так что ознакомиться с ним можно было только на первой странице. А содержимое, даже инструкция по пользованию заграничной микроволновкой, написанная для слабоумных, была бы для меня куда интереснее. Там хотя бы ясна система. Человек глупый, человек не знает, что животных в микроволновке сушить нельзя. Пишем, что помещать живую скотину внутрь запрещено. В тех же учебниках этикета, которые мне довелось посмотреть по диагонали, причинно-следственная связь отсутствовала как класс. Так повелось со стародавних времен и согласно традициям. Вот объяснение для девяти десяток этикета в целом. Казалось бы, с идеальной памятью проблем быть не должно. Вот только если я чего-то не пойму то мне придется обращаться к конкретной области памяти с разъяснениями, а это лишние усилия и время. Пониманию же мешало как раз то, что даже в самом подробном наставлении о культуре дворянства не было нормальных сносок, поясняющих, что, как и почему повелось. «Выверт сознание», — скажете вы, — «а я соглашусь». Но согласиться не значит принять поэтому я и не освоил до сих пор непростое искусство правильного поведения в высоком обществе. Консультация. Я тяжело вздохнул. Тут скорее нужна будет реабилитация. Вот так в отрыве от реальности тяжело воспринимать сей свод не имеющих под собой большого смысла правил. Знаешь, я согласна с тем, что этикет может казаться непонятным, но если капнуть чуть глубже, и не относиться к предмету с таким скепсисом, можно узнать много нового. — Новое — это хорошо, — кивнул я. — Но если новое еще и представляет какой-то интерес помимо сугубо практического, это еще лучше. Я вообще подумываю записаться еще и на уроки этикета, чтобы получить хоть какую-то практику. Как считаешь, в этом есть смысл? — Ну, — задумчиво и как-то двусмысленно протянула Ксения. Там тебе не дадут ничего из того, с чем не могла бы помочь я. Да и практика совсем скоро тебя точно настигнет. В высший свет пытается затянуть всех маломальски способных псионов, а ты уникум, подобного которому нет на всей планете. Сложно назвать практикой полноценные приемы, на которых я или создам хорошее первое впечатление, или наоборот испорчу его». А от этого, будем честны, зависит достаточно многое, и неотесанный варвар в глазах дворянства мало кому понравится. Нет, от меня не отвернутся, но их ФИ я определенно почувствую. Э это будет очень неприятно, учитывая мою обычную реакцию на дворянское пренебрежение. Не просто так обер-комиссар отметил, что я обладаю редкой ментальной восприимчивостью. А ведь была ситуация, в которой я буквально читал Хельгу, словно открытую книгу. И это несмотря на то, что она сама по себе сильный по меркам студенчества Псион. Поэтому с аристократией, особенно неодаренной, все может быть еще хуже. И я правильно понял, что ты не против мне помочь с отработкой навыков? Не то, что не против, но и очень даже за улыбнулась девушка, откнув пальцем в мою книгу. «И первым делом тебе лучше сменить книги на те, которые я порекомендую». Сама не без их помощи училась, так что знаю, о чем говорю. Возможно, изучение этикета будет не столь скучным, как представлялось изначально. Уже неплохо. — Я выбирал варианты, в которых списку правил придана хоть какая-то глубина. Ну, знаешь, обоснование того, почему повелось именно так, а не иначе. — Какое совпадение? — Ксения сложила пальцы домиком, чуть наклонившись вперед. — У меня было тоже требование. И не только к этикету, но и ко всему прочему. Из-за этого отцу пришлось сменить многих преподавателей, прежде чем удалось подобрать подходящих. В эмоциях девушки начала править бал не угнетающая, а теплая, обволакивающая ностальгия. А следом, стоило только ей продолжить свой рассказ и погрузиться в воспоминания, волной накатили и другие эмоции, слабые отголоски которых проникали вовне, позволяя мне их воспринимать и насладиться этим интересным коктейлем. Как-то плавно от дела мы перешли к беседе о прошлом, обмена воспоминаниями и просто болтовней ни о чем, просидев в библиотеке что-то около четырех часов. Не сказать, что в плане усвоения знаний это время прошло сколь-нибудь продуктивно, но я избавился от лишнего напряжения и по итогу не самого простого дня выдохнул. Псионическая мышца отдохнула, и теперь я не ощущал себя, словно пропущенная через прокатный станок металлическая болванка. Даже уходить никуда не хотелось. До того мне понравилась атмосфера и этот тихий, продолжительный разговор. Свет погас как-то неожиданно, тогда, когда мы ждали этого в самую последнюю очередь. А следом зажглись лампы дежурного освещения, в тусклом свете которых... Я получил возможность запечатлеть в памяти удивленное выражение на лице Ксении. Она как раз отмерла, потянулась за телефоном и, бросив взгляд на время, удивленно ойкнула. «На же должны были выпроводить отсюда вместе с остальными студентами, или...» Она сосредоточилась, и я почувствовал нечто. Вместе с тем понял что вокруг нас образовался своеобразный пузырь, раздувшийся из ядра моего ментального поля. Попытки Ксении разобраться, в чем дело, я заметил именно из-за этого пузыря, который пришлось тут же экстренно сворачивать. Эффект мне был неизвестен, а рисковать зазря я не хотел. «Ты что-то сделал, да? Телепатические штучки?» «Интуитивные телепатические штучки», — поправил я пытаясь понять, как и что было проделано. Желание остаться незамеченным оказалось настолько велико, что я не уследил за собственным разумом. Все походило именно на это. Но логика твердила, так не бывает. Ментальное ядро и поле — это не рука, которая может сама собой пойти поблуждать по телу любимой девушки в кинотеатре. Я все это время себя контролировал. Проводил определенную работу с разумом, пытаясь выработать способность мыслить в двух разных плоскостях, и тем не менее отвел внимание именно я, и из-за этого же библиотекари, простые люди не заметили нас в одном из читальных залов, и способ, которым я это делал, на классический не походил, никакого точечного проецирования. Лишь концентрация соответствующего намерения вокруг себя без соприкосновения с целями. Механизм всего действия я более-менее понимал, но вот объяснить его даже самому себе было бы слишком сложно. Главную роль играли мои ментальное ядро и ментальное же поле, оказавшие непрямое воздействие на разум библиотекарей, простых людей как и через что вопрос, на который у меня ответа пока не было. Это себя я всецело изучил и понял, а вот чужие разумы оказались в зоне доступа только после возвращения течения времени к норме. И теоретический экскурс от Синицына и учебников особо картину не прояснял, просто потому что нацеленные выданные ими основы были на минимизацию угрозы со стороны новорожденного телепата, то бишь меня. Никто не стремился предоставлять мне опасные знания и методики, а я не торопился к ним приобщаться против воли, куда более опытных в этом вопросе старших. И, судя по всему, зря. Сейчас мне понимание происходящего точно не помешало бы. «Это плохо?» Я не почувствовала, чтобы ты что-то транслировал вовне. Может, нас просто не заметили?» «Вероятность этого крайне мала. Тем более я действительно обнаружил аномалию и прервал процесс. Я встал со стола, окинув восприятием пустующий читальный зал. За запертыми дверями ожидаемо было оживлённое. Студенты приходили сдавать и получать книги, А библиотекари суетились, стремясь переработать весь этот поток. Ни страха, ничего-либо негативного я там не почувствовал. Так что мое воздействие, видимо, никому не навредило. Это уже хорошо. «Ты же понимаешь, что незамеченными выйти отсюда не получится?» Я посмотрел сначала на Ксению, а после на большие окна, нижняя граница которых начиналось на высоте двух с половиной метров относительно пола. Ощупав один из замков телекинезом, я тут же его и вскрыл, распахнув тяжелую дубовую раму и впустив в помещение по-настоящему свежий, пахнущий листвой и приближающимся дождем воздух. На пару секунд, застыв наедине с нахлынувшим приятным чувством, я обернулся и кивнул девушке на окно, после чего... Зацепился руками за массивный подоконник, подтянулся, забрался на него и, развернувшись, протянул руку. — Может, я просто перелечу? — Тебе нужно попробовать. Совсем другие ощущения. — сказал и наклонился еще ниже, хватая Ксению за запястье и аккуратно подтягивая ее вверх. Каюсь. Пришлось помочь себе телекинезом, ибо слишком уж высоко забрался и до руки девушки не дотягивался а давать заднюю не хотелось, так что пришлось жульничать. Ну как? Ксения, едва не запутавшись в юбке, неожиданно поднялась на ноги, ухватилась за оконную раму и высунулась наружу, вынудив меня придерживать ее за талию. Случайный порыв ветра ударил нам в лицо, и где-то позади послышался шелест разлетающейся бумаги. Больших усилий мне стоило подхватить кем-то оставленные записи до того, как они отдалились от меня более чем на десять метров, но я справился и не допустил порчи чужого имущества. А как иначе? Творя беспорядок, следует присмотреть за тем, чтобы это ни на ком не сказалось. Основы поведения в социуме, так сказать. Потому, спустившись по ту сторону окна, я поймал Ксению и вернул запасной выход в первозданное состояние. Закрыл окно, запер его и даже затер следы, которые остались от нашей обуви. Телекинез был действительно универсальной штукой, и у меня как раз возникла пара идей по его использованию в бою. Не факт, что до этого никто не додумался... Скорее даже гарантированно додумался, но реализовать подобное наверняка могли не только лишь все. А хотел я создать лезвие толщиной в две-три молекулы, состоящее из телекинетического жгута, того самого, с помощью которого я взаимодействовал с окружающим миром, поднимая себя, двигая предметы и защищаясь. «Артур?» «Извини». Я улыбнулся, заталкивая мысли о боевом применении псионики как можно дальше. Завтра следует во время утренней разминки еще и сознанию ускорить, дабы обдумать как можно больше вещей. Слишком много дел тянется за мной следом, а ведь нужно всего-то притормозить, поумерить пыл и заняться всем тем, что было отложено в сторону. Задумался немного. «Ты не против, если мы сегодня не будем задерживаться допоздна? Нужно разобраться с кое-какими делами». Я снова задействовал телекинез, прокладывая нам дорогу межбуйной растительности, опоясывающие здание подобно оборонительному периметру. «Ты же не всерьез считаешь, что я буду тебе что-то запрещать или требовать еще больше твоего внимания?» С какой-то детской обидой спросила Ксения, когда мы, наконец, продрались через густые заросли. — Ты и так сделал для меня слишком много, Артур. — Чем ты чаще это повторяешь, тем меньше мне это нравится, — хмыкнул я. — Но твою позицию я понял. Тебе, если что, будет чем заняться? — Конечно, — Ксения уверенно кивнула. Я и сама думала о том, что, возможно, сегодня с прогулками стоит закончить пораньше. Мне еще пояснение писать. — Пояснение? — Мой взгляд на происходящее в Академии с уклоном на конкретных людей. Я же говорила про чистки. Если бы о таком можно было забыть. Ну вот, меня попросили ничего не скрывать, тем самым позволив следствию кардинально решить вопрос с теми, кто им интересен. — Какая прелесть! С одной стороны, меня радовала серьезность и неотвратимость кары, настигшей виновных. С другой же, как-то все это было слишком масштабно для воздаяния за травлю. А это значит, что в Академии столкнулись интересы рыбешек покрупнее нас, или даже директора, которому уже сделали ручкой. Что из этого следовало, спросите? Я отвечу. Неудержимый ветер перемен, не ко всем относящийся благосклонно и грозящие чуть что перерасти в бурю. — Пойдем. Раз уж у нас у обоих есть дела, то лучше не сильно медлить. Ведь наша главная задача сейчас — удержаться в самом центре глаза бури, пережив происходящее и оставшись, по крайней мере, при своих.